Глава девятая. Оконково заснул впервые за последние три ночи. Проснувшись в темноте, он обратился мыслями к событиям предыдущих трех дней. Но не испытал беспокойства и подумал, а почему вообще он его испытывал? Так человек при дневном свете недоумевает, почему ночью сон показался ему таким страшным. Он потянулся. Почесал место на бедре, куда во сне его укусил москит. Еще одно насекомое зудело возле его правого уха. Он хлопнул ладонью по уху, надеясь, что убил настырного москита. И почему они всегда нравят укусить в ухо? Когда он был ребенком, мать рассказывала ему насчет этого некую историю. Но история была глупой, как все женские россказни. «Москит?» — рассказывала она. Попросил ушную раковину выйти за него замуж, отчего та зашлась от смеха. — И сколько же ты еще собираешься прожить? — спросила она. — Ты и так уже чистый скелет. Москит улетел, униженный, но каждый раз, пролетая мимо, сообщал ушной раковине, что он еще жив. Перевернувшись на бок, Аконква снова уснул, а утром проснулся от того, что кто-то колотил в дверь. — Кто там? — Рявкнул он, догадываясь, что это должно быть... Эквефи. Из трех его жен только у Эквефи. Хватило бы смелости постучать в его дверь. «Изинма умирает», — донесся голос снаружи. Вся боль, вся трагедия жизни женщины были заключены в этом голосе. наконку вскочил с постели, сдвинул в сторону засов и побежал в хижину Эквефи. На циновке у пылающего очага, огонь, в котором всю ночь поддерживала мать, лежала Изинма. Ее била дрожь. «Это ибо», — сказала Аконква, схватил мачете и бросился в буш собирать листья, травы и древесную кору, из которых приготавливали снадобья от лихорадки. Эквефис, стоя на коленях подле больной дочки, то и дело щупала ладонью ее горячий, покрытый испаренный лоб. Изинма была ее единственным ребенком, всем ее сокровищем. Очень часто именно Изинма решала за мать, какую еду готовить. Эквефи даже кормила ее такими деликатесами, как яйца, которые детям редко позволялось есть, потому что такая пища соблазняла их на воровство. Однажды, когда Эзинма ела яйцо, в хижину неожиданно вошел. Конква. Он был возмущен и поклялся избить Эквефи, если она еще раз посмеет дать ребенку яйцо. Но Эквефи ни в чем не могла отказать Эзинме. После отцовского выговора та еще больше пристрастилась к яйцам. Да больше всего ей нравилось то, что их можно было есть только тайком. Мать всегда уводила ее для этого в спальню и запирала дверь. И Зинма не называла мать «не», как все дети, а назвала ее по имени. И Квефи, как отец и другие взрослые. Отношения между ними были не просто отношениями матери и ребенка, в них было нечто... От товарищества равных, скреплявшегося маленькими секретами вроде тайного угощения девочки яйцами в спальне. На долю Квефи выпало в жизни немало страданий. Она родила десятерых детей, и девять из них умерли во младенчестве. Обычно они не доживали до трех лет. По мере того, как она хоронила их одного за другим, ее горе переходило в отчаяние, а потом и в какую-то мрачную покорность судьбе. Рождение детей, которые должны быть венцом женской гордости, для Эквефи стало просто физической болью, лишенной всякой надежды. Церемония наречения по истечении семи базарных недель превратилась в пустой ритуал. Углубляющееся отчаяние нашло выражение в именах, которые она давала своим детям. Одно из них звучало как жалостная мольба «Анвумбико» «Смерть, заклинаю тебя». Но смерть не посчитала с нею и забрала Анвумбика на пятнадцатом месяце жизни. Следующая родилась девочка озаимена. пусть это не повторится. Она прожила всего десять месяцев, а за ней умерли еще двое. После этого Квефе дерзко назвала следующего ребенка Анвума. «Смерть потешь себя». И та потешила. После того, как умер второй ребенок Эквефи, Аконква отправился к лекулю, который был еще и прорицателем Оракула Афы, чтобы узнать, что не так. Прорицатель сказал ему, что это Акбанье, нечистый ребенок, который после смерти возвращается в материнское чрево, чтобы родиться снова. «Когда жена твоя забеременеет в следующий раз?» — сказал он. «Пусть не спит в своей хижине. Отправь ее к родителям. Таким образом, она укроется от своего злого мучителя и прервет дурную непрерывность рождений и смертей. Эквифи сделала так, как было велено. Забеременев, она ушла жить к своей старушке-матери в другую деревню. Там и родился ее третий ребенок. На восьмой день мы сделали обрезание, Эквифи вернулась в дом Аконква лишь за три дня до церемонии наречения. Младенца назвали Анвумбика. когда он умер, его не похоронили по предписанному обряду. Аконкво позвал другого рекаля слушавшего в племени знатоком всего, что касалось Акбанье. Звали его Акакбоя Уянва, и он обладал впечатляющей внешностью. Высокий, с большой бородой, абсолютно лысый, с довольно светлой кожей и горящим взглядом красных глаз. Слушая тех, кто приходил к нему за советом, он всегда скрижетал зубами. Акакбоя задал Аконкво несколько вопросов об умершем ребенке. Все родственники и соседи, пришедшие в разец соболезнования, собрались вокруг него. «В какой день базарной недели родился ребенок?» — спросил он. «В день Ое», — ответил Оконку. «А умер сегодня утром». Оконку ответил утвердительно и только в этот момент впервые отдал себе отчет в том, что ребенок скончался в тот же базарный день, в который родился. Родные и соседи тоже заметили совпадение и решили между собой что это весьма знаменательно. — Где ты спишь с женой, в своем обе или в ее хижине? — спросил знахарь. — В ее хижине? — Впредь пусть она приходит к тебе. После этого знахарь объявил, что умершего ребенка хранить нельзя. Он достал из своего висевшего на левом плече мешка острую бритву и принялся кромсать мертвого блатенца. — А потом оттащил в поганый лес, держа за щиколотку и волоча по земле. После такого обращения оно дважды подумает, прежде чем вернуться снова, если только этот Акбани не из тех упрямцев, которые все равно возвращаются, неся на себе знаки полученных в предыдущем рождении увечий, отсутствие пальца или темный шрам на том месте, где бритва знахаря сделала разрез. К тому времени, когда умер Анвумбика, Эквифи окончательно ожесточилась. Первая жена ее мужа родила ему уже трех сыновей, и все они были здоровыми и сильными. Когда она произвела на свет третьего сына, оконкво, согласно обычаю, зарезал для нее козу. Эквефи отнюдь не желала зла роженицы, но она так разозлилась на своего чи, что не смогла разделить радость с другими. Поэтому, когда мать двое праздновала рождение третьего сына, устроив праздник с музыкой, Эквефи была единственной веселой компанией присутствующих, кто ходил с печатью горя на челе. Виновница торжества сочла это за проявление недоброжелательства — которая не была редкостью среди жен одного мужчины. Откуда ей было знать, что отчаяние к Вефе изливается не вовне, а на других, но вовнутрь ее собственной души? Что она винит не других, которым выпало счастье, а своего злого Чи, который отказывал ей даже в малой талике его? Наконец родилась Изинма, которая, хоть и была силенькой, казалось, явно была настроена выжить. Поначалу Эквефи приняла ее так же, как принимала остальных, с равнодушным смирением. Но когда та дожила до четырех, пяти, а потом и шести лет, материнская любовь вновь нахлынула на нее, а вместе с любовью и тревога. Она твердо решила выходить дочку и посвятила этому всю себя. За это она бывала вознаграждена... Временными периодами, когда была совершенно здоровая, бурлила энергией, словно молодое вино. В такие периоды казалось, что девочка вне опасности. Но внезапно ее состояние снова ухудшалось. Все знали, что она бание. Такое чередование стадий болезни и здоровья было для них типично. Но девочка уже прожила так долго, что теплилась надежда. Она решила выжить. Случалось, некоторые из них уставали от дурного круговорота рождения и смертей или сжаливались над своими матерями и оставались жить. В глубине души Эквефи верила, что Изинма родилась, чтобы жить. Она верила в это, потому что только эта вера придавала хоть какой-то смысл ее жизни. Еще укрепилась в этой вере, когда около года назад знахарь выкопал из Изинмы. Тогда все поняли, что эта девочка не умрет, так как ее связь с миром Акбаньи была прервана, и Квифи взбодрилась. Но ее тревога за дочку была так сильна, что полностью избавиться от страха она так и не смогла. И хоть она верила в то, что и Иува, который выкопал знахарь, был подлинным, нельзя было не принимать во внимание тот факт, что некоторые особо зловредные Акбаньи порой вводили людей в заблуждение, заставляя выкапывать ложный... Но Иува и Зинма выглядел настоящим. Это был гладкий камешек, завернутый в грязную тряпку. И выкопал его тот самый Акакбой, который славился во всем племени как непревзойденный знаток в этом деле. Поначалу Зинма не желала иметь с ним дела, но это было вполне ожидаемо. Ни один Акбанье не выдают своих секретов с легкостью, а большинство из них вообще никогда, потому что они умирают слишком рано, прежде их можно о чем бы то ни было спросить. Где ты захоронила свой Ииува? спросил изимму а как боя. Ей было тогда девять лет, и она только-только отправлялась от серьезной болезни. Что такое Ииува? В свою очередь спросила она его. Ты знаешь, что это? Ты где-то закопал его, чтобы умирать и рождаться заново, мучая свою мать. Изину посмотрела на мать, та отрывно глядела на нее умоляющими, полными слез, глазами. Немедленно отвечай, рявкнула Конква, стоящий рядом с ней. Фиже не собралась вся семья и даже кое-кто из соседей. Помолчи, я сам буду с ней говорить. Холодным, уверенным голосом оборвал знахаря Конква и снова повернулся к Изинби. Где ты закопала свой Ииува? Там, где закапывают детей, ответила та, и по безмолвным свидетелям происходящего прокатился ропот. Пошли, покажешь, распорядился знахарь. Все толпой выкатились наружу и под предводительством Изинмы, за которой по пятам следовал, а как Буя, отправились в путь. А Конквы и Эквефи шли непосредственно за лекарем, дойдя до главной дороги, Изинма повернула налево, словно собиралась идти к реке. Но ты же сказала, что это там, где хоронят детей, напомнил ей знахарь. Нет, ответила девочка. Настолько преисполненная собственной важности, что это было видно даже по ее бойкому шагу. Она то бросалась бежать, то внезапно останавливалась. Толпа следовала за ней в полном молчании. Женщины и дети, возвращающиеся от реки с кувшинами воды на головах, не думывали, что происходит, пока не замечали как Акакбуе, и не догадывались, что это имеет какое-то отношение как банье. К тому же все они очень хорошо знали Эквефи и ее дочку. «У большого дерева удала». Изинма повернула налево в буш, толпа последовала за ней. Благодаря своему малому росту девочка пробиралась через заросли обвитых лианами деревьев легче и быстрее, чем ее сопровождающие. Буш оглашался шуршанием сухих листьев и хвороста под ногами и шелестом отводимых в сторону ветвей. Изинма все больше углублялась в него, толпа неотступно шла по пятам. Потом девочка неожиданно развернулась и пошла обратно к дороге. Все остановились, пропуская ее, а потом цепочкой снова выстрелились за ней». «Если ты будешь вот так водить нас и ни к чему не приведешь, я из тебя всю дурь выколочу», — пригрозила Конква. «Я же сказал, не трогайте ее. Я знаю, как обращаться с такими, как она», — сказал а как боя? И Зинма привела всех обратно к дороге, посмотрела его обе стороны и повернула направо. «Так они вскоре вернулись домой». «Где ты закопала свой Ии-Ува?» спросил Акакбоя, когда Изинма остановилась наконец перед отцовским о -би. Голос Акакбоя не изменился, звучал спокойно и доверительно. «Под тем апельсиновым деревом», — ответила Изинма. «А почему же ты этого сразу не сказала, мерзкая дочь Акала Голи? яростно выругался Аконква. Знахар не обратил на него никакого внимания. «Пойдем, покажешь мне точное место». — тихо сказал он и Здесь, — сказала девочка, когда они подошли к дереву. — Пальцем покажи, — просила как боя. — Вот тут. Зима коснулась пальцем земли. Оконку стоял рядом рычага гром в дождливый сезон. — Принесите мне мотыгу, — левела как боя. Когда Эквефи принесла инструмент, он уже снял с плеча сумку из козьей шкуры и накидку и остался в тонком нательном полотнище, обернутом вокруг бедер, конец которого был пропущен между ног и закреплен на поясе сзади. Он без промедления принялся копать яму там, где показала Изинма. Соседи сидели вокруг него кружком, наблюдая, как яма становится все глубже и глубже. Темная земля с поверхности вскоре сменилась темно-красной, глинистой, которой женщины натирают полы и стены своих хижин. А как Акакбой работал без устри в полном молчании, спина его блестела от пота. Иконку стал рядом с ямой. Он предложил Акакбой изменить его, чтобы тот смог отдохнуть, но как Акакбой ответил, что не устал. Эквифи ушла в хижину готовить ямс. Муж вынес на этот раз из амбара больше клубней, чем обычно, потому что следовало накормить знахаря. И Зинма отправилась вместе с ней, чтобы помогать матери чистить овощи. «Тут слишком много овощей», — сказала она. «Ты разве не видишь, что горшок полон ямса, и ты прекрасно знаешь, как увариваются овощи?» «Да», — согласилась Изинма, — «из-за этого ведь Змееголов и убил свою мать». «Именно», — подтвердила Эквефи. Он дал ей семь корзин овощей, а после готовки осталось только три. «Вот он ее и убил», — закончила Изинма. Но ну, это еще не конец истории». «Ах, да, я теперь вспомнила», — подхватила Изинма. «Он принес еще семь корзин и приготовил овощи сам. И снова получилось три». Тогда он убил и себя. Во дворе, как буи и Оконква, продолжали рыть яму в поисках и Ува, который закопала Изинма, соседи все так же сидели вокруг. Яма стала такой глубокой, что стоявшего в ней землекопа уже не было видно. Росла лишь гора, вынутой им красной земли. Сын Оконк вои не отходил от края ямы, потому что не хотел ничего пропустить. А как буи снова сменивший Оконку, как всегда, работал молча. Соседи и жены оконку начали теперь переговариваться между собой. Детям тоже надоело смотреть, а они вернулись к своим играм. Вдруг Акакбуй выпрыгнул из ямы с проворством леопарда. «Уже совсем рядом», — сказал он, — «я его чую». Зрители взволновались, те, кто сидел, вскочили на ноги. «Позови жену и дочь», — сказал Оконку лекарь. Но Эквефи и Зима и сами уже, услыхав шум, выбежали посмотреть, что происходит. Акакбуй... Снова спрыгнул в яму, вокруг которой сгрудились зрители. Еще несколько комьев выброшен наверх земли, и мотыга ударилась об Ии ува Он бережно поднял его на мотыги и выложил на поверхность. Кое-кто из женщин в испуге бросился на утек, но вскоре они вернулись и вместе с остальными стояли в взгляды в сверток с безопасного расстояния. А как бой вылез из ямы, не произнося ни слова, даже ни на кого не глядя, Пошел к своей сумке, достал из нее два листика и начал жевать их, а проглотив, поднял сверток левой рукой и принялся разворачивать. И вот из него выпал гладкий блестящий камушек. Он поднял его. «Это твой?» — спросил он Изинму. «Да», — ответила она. Все женщины разразились радостными криками, потому что это означало «Беда Меквеффи, пришел конец!» Все это случилось больше года назад, и с тех пор Изинма не болела ни разу. И вот вдруг этой ночью ее стал бить озноб, и Квеффи уложила ее рядом с очагом, расстелив на полу циновку и разведя огонь. Но девочке становилось все хуже и хуже. Стоя перед ней на коленях ищупая ладонью ее пылающий измокший лоб, и Квефи не переставала молиться, хоть... Жены ее мужа уверяли, что это просто ибо она их не слышала. Аконква вернулся из буша, неся на левом плече длинную связку трав, листьев, корней и коры целительных деревьев и кустов. Пойдя в хижину Эквефи, он свалил все это на пол и сел. — Дай мне горшок, — велел он. — Отойди от ребенка. Эквефи пошла за горшком, а Аконква выбрала из принесенной кучи самое ценное в нужных пропорциях и порубил на мелкие кусочки. Потом сложил все это в горшок Я налила в него воды. — Еще немного. — Я сказал, немного. — Ты что, оглохла? — Рявкнул он. Она поставила горшок на огонь, и, оконку забрав свой мачете, вернулся в опи. — Внимательно следи за горшком, — сказал он, уходя. — Не дай жидкости выплескиваться через край. Выплеснется, пропадет целебная сила. Он ушел к себе, а к Вифе осталось следить за снадобьем так внимательно, словно это было само больное дитя. на все время переводила взгляд с Изинмы на копящий горшок. И обратно. Оконку вернулся, когда счел, что снадобье уже достаточно проварилось. Проверив, подтвердил — да, готово. «Принеси низкую табуретку для Изинмы», — сказал он. «И толстую циновку». Он снял горшок с огня и поставил его перед табуреткой. потом поднял и Зинму и усадил ее на табуретку рядом с дымящимся горшком. Толстой циновкой накрыл и ее, и горшок. И Зинма отбивалась, задыхаясь от удушливого густого пара, но отец крепко держал ее, и она начала плакать. Когда циновку наконец сняли, под градом лился Зинмы. Эквефи вытерла ее куском ткани, уложила на сухую циновку, и вскоре девочка уже спала.